Вперёд вышла закутанная в плащ фигура с чёрным шнурком младшего горного мастера на плече и резким движением стёрнула капюшон. На когаал старейшин посмотрели огромные миндалевидные глаза эльфа. Острые уши стояли торчком, на красивом лице отображалась решимость. Остраухи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 Посмотрите на нас. Я за Храта жизнь отдам. А я за него. Гордо стал рядом тут. Да, теперь я понимаю, почему ты мог подумать о нас плохо, мальчик. Потер подбородок хранителя чага. Но я никогда не потребовал бы от тебя подлости. даже направленный против Остроухова. Разве от этого зависело бы выживание всего нашего народа? Старый орк подошел к Тенувелю и осторожно дотронулся до щеки эльфа. Принц не отстранился, смотря ему прямо в глаза. — Что ж, мальчик, спасибо за то, что преподал нам дурням старым урок, Тяжело вздохнул хранитель очага. — Ты прав. Мы тысячи семьсот лет не видели никого из эльфов, а продолжаем по привычке считать вас зверьми и убийцами. — Не слышали вы наших сказок, Абурук Хай? — мелодично рассмеялся Тенувель. — Вот уж чудовища там изображены. И до знакомства с хратом я в этой глупости верил. А как не верить-то? Криво усмехнулся старый орк. Приятки ведь так учили. Только вот и своей головушкой думать надо уметь. Что ж, ты заставил меня задуматься. Ещё раз спасибо. Он немного постоял,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 Вот он их всех и нашёл. Случайно, на первый взгляд. Позже мы узнали, что это не так. Твой отец рассказал мне твою историю, мальчик. Повернулся к храту хранителя чага. Ты всё-таки сделал невозможное. Да, прошу тебя, завтра прийти сюда одному. Тебя ждёт жезл чести. Таково решение кагала. В желч чести? За что? Молодой орк едва мог дышать, услышав это. Не было у народа Урухай более высокой награды. Для её получения требовалось совершить подвиг. За что же её вручают Харату? Он ведь ничего особенного не сделал, просто стремился к своей мечте.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 Барню тяжело пришлось, и я не упомню, чтобы кого-нибудь тренировали с такой же интенсивностью, как этих пятерых. Вы оказываете народу рукой великую честь, мастер-наставник. Низко поклонился хранитель очага. Я передам ваши слова черепам лучших егерских полков. Есть ещё кое-что, но мне не хотелось бы скрывать от союзников. Стоящие перед вами пятеро мальчишек это не просто пятеро мальчишек. Они те самые пятеро. Знакомо ли народу Урухай пророчество пятерых? Знакомо. Встал с места седой, как лунь шаман. Вы думаете, это они? Они носители пяти пар великих мечей, развёл руками Кертал. Кто же ещё может их носить, кроме пятерых? С комарох горит саристократ, эльф и орк, Храд, сломанный клык носит Талия мечи ярости, Тиновель Альвариле в зелёный меч жизни, и Нетаринван в синий меч мудрости. Санджар, рыцарь белых мечей света, Лек Арсантен, чёрный мечи тьмы, каждый из пятерых, когда называли его имя, доставал картаги из ножен и в мгновение призывал их силу. Мечи послушно загорались. Лек был последним. Пригнувшая от него во все стороны тьма заставила орков издавна ей поклонявшихся потрясённо загудеть. Значит, время пришло, посирел шаман. Слушайте меня, старейшины народа Урухай. Наступают страшные дни, дни большой беды. Беда для всех, для нас, для людей, для эльфов. Если мы совместными усилиями эту беду не остановим, А может и вообще жизни в нашем мире не останется. Империя просит о нас о помощи. Как старший шаман Оркогараров, я голосую за вступление в войну на стороне Элиана. Иначе может оказаться поздно. Старейшины довольно долго совещались, но ни один не высказался против. Даже кланы Волчего когтя и Чёрного ветра согласились с тем, что воевать, если хотят выжить, придётся. Йертал внимательно слушал прения и с каждым мгновением всё больше осознавал, что люди не понимали орков. Вообще не понимали. Нельзя было разводить политессы. Не тот народ, совсем не тот. Именно подход Харата оказался правильным бить в лоб говорить правду в нужный момент конечно впрочем если бы не молодой йорк ставший горным мастером то ничего у эллианского посольства не вышло бы руccak всё-таки слишком осторожны они обычно предпочитали заниматься своими делами не особо обращая внимания на остальной мир